Сорок Январь 30. -е. Ты победитель жизни. В труде заключается высшее благо жизни. В труде обретешь ты право свое на вход в высшие миры. Труд пойми широко, как море. Необъятно поле труда. Кто и измерил его возможности? Труд винет жизни. В труде познаются высшие ценности духа. В труде — оправдание жизни. Труд возводим в высшую степень заслуги на всех поприщах жизни. Культура труда — вот новые задачи человечества. Труд звучит победную песню на необозримых пространствах космоса. Трудятся все, от духов стихий до создателей планетных цепей. Поймем труд шире широкого. Все формы жизни, которые существуют, созданы чьим-то трудом. Не мудро думать, что лист придорожный создался сам собой, над ним тоже кто-то трудился. Творческий труд — космическая задача человечества и цель его бытия. Творчество, творчество, творчество — великий удел человека. К нему зовем, на него указуем. Да-да, мой любимый, во славу труда мы лучшие песни, гимны слагаем. Вот и ты трудишься сейчас для своего владыки. Осмысли свой труд настоящего часа для будущего человечества. Все, что ты видишь, все, что есть, было и будет, создается творческой мыслью, ибо мысль — высший фактор миротворчества. Радуйся, радуйся, радуйся, наполняю тебя радостью, спокойствием, радостью, счастью. Закончим.